За постным рамазаном и праздник настает. Здесь сказочник веселый собрал вокруг народ, А там носильщик смехом тяжелым на плече, Толкая всех прохожих для нас, вину несет.